Девственные чаще черемуха, черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепещут листьями, будто сердясь и негодуя, когда прекрасный ветренник ночной ветер, подкравшись, мгновенно целует их. Весь ландшафт спит, а вверху все дышит, все дивно, все торжественно, а на душе и необъятно.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 Очарованное, дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат, Еще ослепительное вырезывается Из мрака низкие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Где-где только светятся узенькие окна? Перед порогами иных только хат Запоздалая семья совершает свой поздний ужин. да а не так танцуется. — То-то я гляжу, не клеится все. — Что ж это рассказывает кум? — А ну, гоп-трала, гоп-трала, оп, -оп, оп Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице. — Эй, богу! — Не так танцуйся, капак. — Что мне лгать ей-богу не так? А ну, гоп гоп гоп-гоп-гоп! Вот то дурел человек! Добрый бы еще хлопец какой, а то старый кабан. Детям насмех танцует ночью по улице! — скричала проходящая пожилая женщина, неся в руке солому. — Ступай в хату свою, пора спать давно. — Я пойду. — сказал остановившись мужик. — Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Что он думает, дядько путыщесе его батькови? Что он голова? Что он обливает людей на морозе холодной водой, так и нос поднял? Ну, голова, голова. Я сам себе голова. Вот убей меня, бог. Бог меня убей. Я сам себе голова. «Вот что, а не то что!» Продолжал он, подходя к первой попавшейся хате, и остановился перед окошком, скользя пальцами по стеклу и стараясь найти деревянную ручку. «Баба, отворяй! Баба, живей, говорят те, отворей! Казаку спать пора!» «Куда ты, коленник? Ты в чужую хату попал!» Закричали, смеясь позади его девушки, ворочавшиеся с веселых песней. «Показать тебе твою хату!» «Покажите, любезные молодушки!» «Молодушки? Слышите ли?» — подхватила одна. «Какой учтивый коленник! За это ему нужно показать хату!» «Но нет, наперед потанцуй!» «Потанцевать?» «Эх, а вы замысловатые девушки!» протяжно произнес коленник, смеясь и грозя пальцем и оступаясь, потому что ноги его не могли держаться на одном месте. «А да дети перецеловать себя!» «Всех перецелую, всех!» и косвенными шагами пустился бежать за ними. Девушки подняли крик, перемешались, но после, ободрившись, перебежали на другую сторону, увидев, что коленник не слишком был скор на ноги. — Вон твоя хата! — закричали они ему, уходя и показывая на избу гораздо поболее прочих, принадлежавшую сельскому голове. Коленник послушно побрел в ту сторону, принимаясь снова бронить голову. — Но кто же этот голова? возбудившие такие невыгодные о себе толки и речи. О, этот то холова, важное лицо на селе. Пока месь коленник достигнет конца пути своего, мы без сомнения успеем кое-что рассказать о нем. Все село, завидевшее его, берется за шапки, а девушки, самые молоденькие, отдают добрый день. кто бы из парубков не захотел быть головою. В голове открыт свободный вход во все тавлинки, и дежий мужик почтительно стоит, снявши шапку, во все продолжение, когда голова запускает свои толстые и грубые пальцы в его лубочную табакерку. В мирской сходке или громаде, несмотря на то, что власть его ограничена несколькими голосами, голова всегда берет вверх, и почти по своей воле высылает, кого ему угодно, равнять и гладить дорогу или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда блаженной памяти великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целые два дни находился он в этой должности, и даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той самой поры еще голова выучился раздумно и важно потуплять голову, гладить длинные, закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный взгляд из-под лобья. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова любит иногда прикинуться глухим, особливо если услышит то, чего не хотелось бы ему слышать. Голова терпеть не может щегольства, носит всегда свитку черного домашнего сукна, перепоясывается шерстяным цветным поясом, и никто никогда не видал его в другом костюме. Выключая разве только времени проезда царицы в Крым, когда на нем был синий казацкий жупан. Но это время вряд ли кто мог запомнить из целого села, а жупан держит он в сундуке под замком. Голова вдов. Но у него живет в доме свояченица, которая варит обедать и ужинать. Моет лавки, белит хату, придет ему на рубашки и заведует всем домом. На селе поговаривают, будто она совсем ему не родственница, но мы уже видели, что у головы много недоброжелателей, которые рады распускать всякую клевету. Впрочем, может быть, к этому подало повод и то, что свояченице всегда не нравилось, если голова заходил в поле, усеянное жницами, или к казаку, у которого была молодая дочка. Голова крив, но зато одинокий глаз его — злодей, и далеко может увидеть хорошенькую поселянку. Не прежде, однако, что он наведет его на смазливое личико, пока не обсмотрится хорошенько, не глядит ли откуда свояченица. Но мы почти все уже рассказали, что нужно о голове, а пьяный коленник не добрался еще и до половины дороги. И долго еще угощал голову всеми отборными словами, Которые могли только впасть на лениво и несвязно поворачивавшийся язык его.